Глава 16 Эпиграф. «Да поразят преступника законы». Алексей Константинович Толстой. Загнав перед собой в хрящеватую землю лом на добрых трепяди и повесив на него ушанку, Витюня сидел на обломке сланца, расстегнув телогрейку, попивал тёплое пиво из предусмотрительно захваченного из дома кувшина, обмахивался на жаре веточкой, ею же отгонял слепней и без всякого интереса смотрел, как великий воин Юр Рик, верный друг и правая рука непобедимого богатыря, дрессируют туземцев. Поддавшись на уговоры товарища по несчастью, или по счастью, как знать, он уже давно не выходил из землянки без лома и молчаливо признавал правоту Юрика. При виде стального стержня местные просто цепенели, а один — По виду из младшего начальства, которому Витюня дал подержать инструмент, поберел так, что едва не грянулся в обморок. Зато потом три дня ходил по деревне петухом, поминутно попадался на глаза и знаками давал понять, что с радостью готов умереть за него Витюна. Вот псих. Чуть ниже облюбованного Витюней камня держалась в рассыпную стайка наблюдающих каждодневное зрелище мальчишек, а ещё ниже — Где склон горы плавно переходил в вытоптанную скотом плоскую низину, неровной двойной шеренгой выстроились бойцы численностью дороты, копья к ноге, равнение на середину. Посередине как раз находился Юр Рик. Он суетился, махал руками, сипло орал, мешая русские туземные слова, и временами принимался бегать вправо-влево, как заводной, отчего равнение шеренги испытывало волнообразное колебания. «А ну, подтянись!» — неистовствовал он. «Тор, луми, распратак, дети природы! Животы убрать, плечи шире, инвалидная команда равнее строй! Мелькан, шикун! Мускат, коньяк, убогие! Щиты сомкни! Тухтам, сдай як! С левой ноги шагом марш Хорошо! Ать! Ать Повинуясь не столько его криком, сколько сопровождавшим крики жестом, Первая шеренга качнулась и нестроенно двинулась вперёд. Вторая помедлила и потекла следом. Глаза Юрика сделались совсем полуумными. «Ать! Ать! Внимание! К бою! Шарам! Шур! Лоботрясы! Ах-ха!» Неровный ряд копий слитно опустился перед шеренгой. Малу-помалу муштра делала своё дело. Витюня скучал. Если бы не дал слова присутствовать на каждодневных экзортициях, для большего понта, как объяснил Юрик. На этой поляне, которую его сотоварищ называл то плацом, то полигоном, ей, чёрт, ушёл бы в землянку, где уже наверняка ждёт кувшин другой свежего холодного пива. Надоело, который день одно и то же. «Лучники на фланге!» — вопил, приплясывая Юрик. «На фланге, я сказал. Ты, кривой, я тебе говорю, где у тебя фланг?» «Иш, ори, иза Блин, на левый фланг, на правый!» который к тебе ближе. Туда и беги, понял? Сдай, Кышун, сулей, Юкаги, Шарий. Куда попёр образина, ты лучник, что ли? Фаланга, бегом вперед. Стоп! Ты куда вылез, Бестолыч? Щель сделал. Орви, харахут Беги так, чтобы щит щита касался. Ферштейн, спринтер хренов. Стоп, я сказал, все назад. Вы кто, армия, блин, или стадо? Назад, сказано на исходную. Все сначала равняйся. Вторая попытка принесла еще меньше успеха фаланга развалилась, не успев даже перейти на бег. А в получившейся неразберихе некий зазевавшийся юнец из второго ряда подколол впереди идущего копьем пониже спины, за что заработал от подколотого здоровенную плюху, началась свара. Иные, побросав копья, уже поплевывали в кулаки. Лишь бешеная ругань Юрика и, несомненно, авторитет молчаливо присутствующего Витюни удержали рать от кулачной усобицы. «Козлы!» — прокомментировал Юрик, объявив перерыв в занятиях и присаживаясь под Левитюни. «Видал? Нет, я с ними сдохну с кретинами. Казалось бы, чего проще? Непосредственно перед столкновением фаланга переходит на бег увеличивая силу удара. Лучники прикрывают фланги. Блин, стройно и красиво. Так ведь шиш, толпой бегают!» Он поискал глазами вокруг, и прежде чем Левитюни успел ему помешать, схватил кувшин и радостно забулькал. «Поставь на место!» — буркнул Витюня. «Чего? А, пиво. Жалко тебе, да? Слушай, Батыр, ты странный всё-таки. мигнул бы только, тебе десять таких кувшинов в миг притащат. Скажешь «нет». Одна нога здесь, другая там. Вон как раз пацаны стоят, сбегают, только свистни». И Юрик вновь присосался к кувшину. «Сам свистни!» — недовольно пробасил Витюня. «Долго мне ещё тут сидеть?» Юрик с трудом оторвался от пива. По пробившимся ржеватым у самой редкой курчавой бородки текло и пенилось. «Посиди ещё». «А ты что, Батыр, уже домой захотел?» «В смысле, в землянку?» «Так ты на неё плюнь. Сколько надо, столько и будешь тут сидеть, понял?» «У моих ландскнехтов без тебя дисциплина падает». «У кого, у кого?» — не понял Витюня. «У ландскнехтов», — повторил Юрик мудрёное слово, — «Хотя, конечно, какие они на нахрен лацкнехты! Так, с миру по нитке!» «Фолькштрум!» Витюня неопределённо промычал. «Тут местным ещё до нас какие-то равномордые здорово врезали!» Продолжал Юрик, облизывая усы. «Ну, сам понимаешь, от войска остались рожки, да что?» «Ножки!» — прогудил Витюня. «Правильно!» — похвалил Юрик. «Ну, местный князёк или вождь его Растаком зовут. Он тут самый крутой, короче». Мы с ним друг друга поняли. Нечислом надо воевать, а чем? Умением. Молодец, восхитился Юрик. Вообрази себе. У них тут о военном строе вообще никакого понятия. Кидаются толпа на толпу. Оружие тоже дрянь. Меч от ножа не вдруг отличишь. Одни топоры ничего. До щитов и кожаных рубах додумались. А о шлеме, чтобы бестолковку прикрыть, вообще никакого понятия. Даже не знают, что это такое. Ну, дикие, как есть. Вот я их и учу. А ты, значит, присматриваешь». «И вроде осуществляешь общее что?» «Что?» — заморгал Витюня. «Общее руководство, как великий и непобедимый богатырь. Словом, наикрутейший авторитет. Теперь понял». На лбу Витюни собрались крупные тектонические складки. «Ты сам где служил-то?» — спросил он наконец. «А нигде?» — Юрик хихикнул. «Как из политеха ушёл, закосил, понимаешь, отсрочку продлили». Хотел поначалу вообще откупиться, да бабок не собрал. Чего я в армии-то и не видел. Дач генеральских не строил, траву не косил. У дедов в шестёрках не ходил. «Я бы не ходил», — прогудел Витюня, рассматривая кулак. «Ну, твоё дело», — с сомнением сказал Юрик, по-видимому, не желая дальше ворошить эту тему, и замахал руками, отгоняя слепня, нацелившегося в лицо. «О, пакостя!» Помолчали. «Сам не служил, а этих вон учишь», — подковырнул Витюня. «Ну и что?» «А то, что не служил, тоже мне генерал». «Ну и генерал», — не сморгнул Юрик. «А ты, между прочим, фельдмаршал. Ты это запомни. На безрыбьи мы сойдём». «Будь спок. Читано кое-что, читано. Манипуляторным строем я бы их не выстроил, врать не стану. А фалангой запросто. Делов-то. Ничего поймут, хоть и бестолковые» как научиться строй не рвать и понт свой не показывать. Сам в первую шеренгу по центру встанешь, а я по покомандую. Потерпишь, фельдмаршал? Чего это ради? Изумился Витюня. В смысле? Сам, что ли, хочешь этих учить? Ну иди учи, а я пивка попью. Чего ради мне вставать в твою фалангу? Сформулировал Витюня и даже прояснял лицом. Больно надо. А чего ты хотел? — возразил Юрик. — В стороне отсидеться? Так ты имей в виду. На солом. В древние века полководцы дрались в общем строю, чтобы личным примером понял. Или ты дерешься в первом ряду, или тебя не уважают только так. — Еще того лучше, — буркнул Витюня. — Уже дрались с кем-то, хватит. Теперь-то нахрена и с кем? Юрик сузил глаза. — А чего тебе надо? — спросил он вкратчиво. «Сам знаешь, чего!» — прогудел Витюня. «Домой надо! Меня на стройке ждут! Ход назад искать надо!» Он помолчал и добавил с угрозой. «А ты, значит, развлекаешься!» «Да? Да! Ну ты, блин, даёшь!» Юрик прищёлкнул языком, как бы в удовольствии, и возрился на Витюню с неподдельным интересом. «Сколько лет живу, а такого тормоза впервые вижу! Я тебе на солом о чём толдычил, «Даром они нас тут держат. Как ты думаешь?» «За носолома ответишь», — предупредил Витюня. «Что? Ну и отвечу. Это для нас развлекаловка. А они тут, представь себе, серьезным делом заняты. Для них это жизнь, а не кунсткамера. Ферштейн? Ясен пень, вождь воевать хочет. Я только пока не усёк с кем. А ты великий воин, Витюн, понял? А я менее великий, но тоже ничего себе воин. Юрик, — уяснил наконец». Иначе кому мы тут нужны, тунеядцы, сам прикинь? Пристукнут, вякнуть не успеешь. Медный век, дикие нравы. Опершись на лом, Витю ненадолго задумался. Как назло мысли в голове вертелись, всё больше какие-то мелкие, да и те при попытке их ухватить распадались на клочки. Ни к селу, ни к городу вспомнилось, как однажды на тренировке покатилась с грозным гулом неудачно брошенная на помост штанга, и как бежал от неё тренер» и как потом в незамысловатых выражениях высказал Витюне всё, что о нём думает. «Нет, ну ты скажи». В басе бывшего штангиста впервые прорезались жалобные нотки. «Какое сегодня хоть число?» «А чёрт всё знает!» — беззаботно ответил Юрик. «Лето! Слепни вон!» «Растительность!» «А год?» «Первый!» «Наши эры!» — Витюню качнула. «Угу! нашей с тобой фельдмаршал эры!» Как попали сюда, так и первый год. У местных, по-моему, вообще никакого летоисчисления нет. А следующий год, значит, вторым будет». Рука сама собой сжала лом. «Какой ещё следующий год?» Но Юрик сидел себе спокойненько и не ведал о нависшей опасности. «Фельдмаршал, ты меня удивляешь. Ты предложи, а я послушаю. Чего ты хочешь? Поймать того паренька, что шаманит, — «Пригрозить свернуть малолетке шею и потребовать, чтобы он открыл лазейку в наш мир. Ну, предположим, он это умеет. Что дальше?» «А то...» — пробубнил Витюня. чтобы значит, открыл». «Хорошая мысль», — похвалил Юрик. «Я уже об этом думал. Допустим, мы его заставили. Он открыл. Ты шагнул». «На какой высоте ты сюда провалился?» Витюня попытался вспомнить. «Этажа возле шестого, наверное». «Значит, тебе ещё лететь и лететь». А мне тем более. Высота была под тысячу. Шагнул. Порхай, птаха, как умеешь. За парашютом-то мне сбегать не дадут, ежу понятно. Если он там вообще ещё висит. Витюня поскрёб пятернёю короткую смоляную бороду и открыл рот. Надо было как-то возразить, но он не знал, как. Усёк, упредил усмехнувшись Юрик. Хочешь сказать, что проходов в наш мир не два, а больше? Может, и так. Чего не знаю, о том не спорю. А ты уверен, что мальчишка откроет нужный лаз? «Не проверишь же, блин, пока не влезешь. Ну и обломись. Закинет тебя в какую-нибудь абиссаль. Окажешься над ней Марианского желоба или, к примеру, на Альфе Центавра. А оно тебе надо?» Витюня аж позавидовал напарнику. Знал, знал, Юрик, умные слова. Но, глядев в который раз субтильную фигурку ничего себе воина, в безобразно грязном комбинезоне завидовать перестал. «Делать-то что?» «Для начала не злить туземцев». — объявил Юрик. — И быть полезным. Нужна вождю боеспособная армия, он её получит. Драться, наверное, тоже придётся. Но это уж мы как-нибудь. Особенно ты, Батыр. Что нам нужнее всего? Информация. Я вон позавчера намылился было прогуляться на ту гору, где ты ломиком махал. Хотел, понимаешь, посмотреть на место, где тот пацан шаманил. Так меня с полдороги завернули. А почему? доверие нет». «Закорешимся, как следует, с местными. С нами совсем другой разговор будет. Это я тебе говорю». «Вот тогда и подумаем, как и что». Юрик лениво потянулся и вдруг вперился в точку, движущуюся к полигону со стороны селения. «О, глянь, не иначе опять генералиссимус пожаловал с инспекцией». «Кто-кто?» «Ну, вождь, верховный главнокомандующий», вздохнул Юрик, вставая. «Всё, антракт окончен. Фаланга, стройся!» — заорал «Эй, вы там! Уиша Мелькан! Кому, сказал, становись, фронтом к лесу усекли? Не так. К лесу передом, ко мне задом. Сдай, кышун!» «Это не вождь!» — низко прогудел Витюня, в свою очередь всмотревшись. «Это ещё кто-то?» «Да? А точно! Эй, фаланга, отбой, разойдись!» Юрик замахал руками и снова сел. «Не отдохнул совсем, — пожаловался он, — с утра на ногах, как заведённый. А этим хоть бы хны, выносливые. Слышь, Батыр, может, ты их пока подрессируешь, а? Дело простое». «Сам дрессируй», — отозвался Витюня. «Я языков не знаю». «Я, что ли, знаю? Так, сотню-другую слов. Ничего, понимают, когда приспичатый с павианом объяснишься. Вон пацанва, гляди, как прислушивается». Действительно, стайка мальчишек сугубо до призывного возраста, не решаясь приблизиться вплотную, держалась на дистанции слышимости и проявляла к беседе двух выходцев из чужого мира повышенное внимание. «Это кранше они нас понимать начнут, чем мы их. Ты гляди поменьше, выражайся, зачем детей портить?» «Голова тебя болит», — пожаловался Витюня. «Трепло. А ты радуйся», — посоветовал Юрик и хмыкнул. «Раз голова болит, значит, она есть». Он ловко завладел кувшином, потряс его, прислушался к плеску, сделал большой глоток и вернул посудину Витюни. «На, Батыр, по-братски, тебе половина мне половина». «Их двое», — кивнул Витюня на приближающуюся по хорошо набитой тропе точку. И теперь стало видно, что точек и вправду две. «Вроде к нам». «Ну и наплевать», — легкомысленно сказал Юрик. «Хотя нет. Пива нам несут?» «Не вижу». — Кажется, нет. Тогда наплевать. — Нет, ты мне вот что скажи, не выдержав, — взмолился Витюня. — Искать нас должны или нет? Юрик прищурился. — Кто от тебя станет искать? — Ну, милиция. — Жди. Чего ради? — Как это? — Витюня возмутился. — Пропали же люди. — Ну, и объявят розыск. Легче тебе с того. Юрик поднял бровь в недоумении. «Канал-то проникновения невидим и вообще закрыт, даже если вычислить точку, где ты пропал с глаз. Думаешь, али баба фуражки наставит ствол на пустое место и заорёт Сезаму? Лежать, сука, руки за голову? Ха!» Опять помолчали. Юрик принялся жевать травинку, солнце палило. Витюня окончательно распахнул телогрейку, скинул валенки и завистью смотрел на Юрика давно уже сменившего свои ботинки на местную кожаную обувку, нечто вроде мягких макосин, перевязанных ремешками у щиколоток. Вот ведь отхватил себе где-то, шустрый. Попросить, что ли, у местных себе такие же? Хм, не солидно как-то. Да поди ещё на пальцах, объясни туземцам, чего от них хотят. Сказать Юрику, чтобы попросил он. Он-то сделает, но непременно полдня будет изгаляться да скалить зубы. Обидно, но не бить же за это убогого. Двое путников, меж тем, приблизились настолько, что стала заметна их особая примечательность. Тот, что был слегка повыше, двигался с великим трудом, шатался, трясся и без поддержки второго неминуемо спикировал бы на наземь. Чудной разрисованный балахон, по-видимому, весьма тяжёлый, висел на нём свободно, как колокол вокруг пестика, и вёл себя независимо. Лицо, Вот лица видно не было, а сидела на нём страшная волосатая маска, разрисованная красными и чёрными загогуленными, и торчали из-под маски редкие седые пряди. Второй, помогающий первому идти, был пониже и не столь грозен по виду подросток. «Харя», — констатировал Юрик, выплюнув травинку, — «машкера, шаман, наверное», — предположил он, неуверенный, тотчас оживился. «А точно, старый шаман, а мне говорили, что помирает». Вот и верь людям. С кто узнаёшь? Тот самый Шаманёнок. Витюня угукнул. Интересно знать, чего им от нас надо? Оба увидели. От соломенных и дёрновых крыш селения, низких стен, с такого расстояния было не углядеть, отделились ещё несколько точек, и, вытянувшись в цепочку, быстро поползли вдоль тропинки. «А ведь бегут!» — присмотрелся Юрик и ухмыльнулся. К вору мы им, что ли, не хватает? Интересно. Крестный ход вокруг нас решили устроить. Дело. Слышь, фельдмаршал, ты бы валенки надела а то сидишь босяк-босиком. Не понтово. Я бы на твоём месте давно в кузню забежал. Пусть бы мастера к валенкам шпоры присобачили. Сам прикинь, что за фельдмаршал без шпор?» Витю не крепился. Правда, не обращать внимания на подколки рыжего нахала день ото дня становилось всё труднее. не — степенно сказал он, щурясь от солнца. — Те за этими гонятся, по-моему. — Давай спорить, что не догонят, — предложил Юрик на пиво. Кто проиграл, добывает кувшин. Только чур полный. — Ясно, не догонят. — Как знать, — не согласился Юрик. — Дедок, вон того и гляди, завалится. — Хм, дождаться нас, значит, терпения нет. Дело, что ли, какое неотложное. Так прислали бы кого помоложе». Юрик ошибся. Чёрные точки, уже превратившиеся, правда, в людей, числом с полдесятка, одолели едва половину пути отселения, когда странная пара приблизилась вплотную. «Не вздумай встать», — толкнул Юрик Витюню в бок. «Держи марку». «Я и не...» Витюня не закончил. Воздев кверху худые масластые руки, шаман провыл из-под маски что-то жутко невразумительное — или, вернее, невразумительно жуткая, с гортанными вскриками и диссонирующим паревизгом, от которого, казалось, по камням побежали мурашки. Затем указал на Витюню и Юрика. Личный состав, обучаемый Юр-Риком воинской части, отдыхавший на полигоне, кто лёжа, кто сидя кучками, с единодушным воплем ужасов вскочил на ноги. Малышню с пригорка, как ветром, сдуло. Непонятно, откуда в руках старого шамана оказался лук. Да нет, его и луком-то нельзя было назвать. Скорее, детская несерьёзная игрушка, с какими играют в войну дети от двух до пяти. Но маленькая неоперённая стрелка размером с карандаш лежала прорезью на тонкой жилкой тетивы и острым, явно не медным, а кремниевым наконечником смотрела на ветюню. Ученик-чародея, теперь в этом сомневаться не приходилось, поддерживал старца сбоку. Он готовился подать новую стрелу. Ох, и трудно было вести дедушку к чужакам, которых как нарочно не оказалось в деревне. Трудно и мучительно. Казалось, он умрёт, если не на этом шаге, то на следующем. Старого-чародея шатало, как камыш на ветру. Жизнь и смерть продолжали сражаться в его теле. Жизнь побеждала, но смерть ещё не ушла совсем, лишь затаилась, готовая рвануться и схватить ускользающую добычу. Не следовало идти сейчас. Но дедушка не хотел ждать, и Юми смирилась. Сейчас она заглаживала свою вину. Вдобавок, нельзя было попасться на глаза Растаку прежде главного дела. Потом сколько угодно. Ох, озлится вождь! «Да поздно будет». Она не думала о том, что сделает Растак с нарушителями его приказа. Поднимется ли рука вождя на старого чародея и заодно на его ученика, нет ли, ей было всё равно. Скар то шёл сам, почти неподдерживаемый, то повисал на руке всем весом. Пока доплелись до ближнего пастбища, куда Растак недавно запретил пастухам гонять овец, Юмми выбилась из сил, пот заливал глаза». Пусть сгинут чужаки. Конечно, жаль терять такого могучего бойца, как Витъюн, однажды уже спасшего племя земли. Да и рыжего Юрика жалко до слёз. А что поделаешь, таков закон, и не ей его нарушать. И не Растаку, и даже не дедушке. Ну почему ловкий и смешливый парень Юрик не родился в племени земли или хотя бы у соседей, но в привычном мире, не в запретном? «Жизнь несправедлива, если у неё жестокие законы. Но если закон говорит, что запретному миру нет сюда хода, значит, хода не будет, так надо, — так сказал дедушка, — иначе случится большая беда». И всё же она отвернулась, чтобы не выдать слёз, подавая дедушке вторую малую стрелу, предназначенную для Юр Рика. «Ты чё, деда, шизил?» Вопил Юрик, приплясывая, сося битую игрушечной стрелой кисть и выплёвывая розовые плевки. «Совсем уже, да? В детство впал. В войну не наигрался. А если бы глаз выбил козёл? А ежели я тебя за такое по тыкве?» Витюни раздражённо ворчал и ворочился, просовывая ноги в варенки. Ему попало в правую щёку. Стрелка с каменным наконечником выпала из ранки сама. Такой стрелой и курицу не убьёшь. Щёку пробило не насквозь, но внезапная боль заставила подпрыгнуть. Почуяв кровь, громче загудели слепни. «Морду бить за дурацкие шутки!» — решил Витюня, нахлобучивая ушанку и берясь за лом. «Но кому? Вот этому детку, что еле-еле стоит на ногах!» хм. В последние дни Витюня стал понемногу признавать правоту Юрика. Этот мир был населён странными людьми, но, по-видимому, отнюдь не сумасшедшими. Просто думают они по-другому. По-другому, оказывается, тоже можно. Однако этот старикашка с детским луком, обряженный в балахон и отороченную шерстью маску, расписанную бездарным абстракционистом, наверняка был заурядным сумасшедшим. С ломом в напряжённых руках Витюня постоял перед стариком без всякого толку. Бить дедулю рука не поднималась. Вызвать бы ему санитаров. Да вон же они бегут с вождём. Витюня приободрился. И зря. Пятеро подбежавших, среди которых и вправду собственной персоной находился вождь, внезапно остановились, как к земле пришпиленные. Даже Юрик перестал сосать ладони броница. Нюх на необычное у него был отменный. Рывком, словно молодой, дряхлый колдун сорвал с лица страшную харю. Он безмятежно улыбался. И сам вождь, чья выпирающая буграми мышц грудь ходила ходуном после сумасшедшего бега, вождь, с риском потерять лицо, примчавшийся сюда, словно мальчишка-гонец и всё-таки опоздавший, стоял столбом, разинув рот и явно не зная, что делать. В великом гневе он смотрел на старого колдуна и в не менее великом ужасе на Юрика, Витюню и две окровавленные стрелки, валяющиеся на примятой траве.